Теперь в любое мгновение можно ждать сигнала. Ларканы горели, затаили дыхание. Волны их магической силы рвались наружу, заставляя звенеть и гудеть все жилы. Но смерть начала заманивать Ларканов в глуп лагере. Оттуда что-то быстро двигалось в их сторону. Ларкан вглядывался в светлеющее небо над первый ряд шатров. У восточных ворот по-прежнему стояли караульные. Кто-то бежится в нашу сторону. Шёпотом сообщил Гарелю Ларкан. Норонхин ещё не добрался до шатра. Кто же добежит? Может, Фенрис или Конол? Возможно, что и сестрица Эсары, которую Ларкан всегда недолюбливал. Но если только эта Дресенда их предала, не поздоровится никому. Отправляйся туда, сказал он Гарелю, указывая севернее входа. Зато иси приготовься ударить с фланга. Гарель не слышно помнулся к лагерю. Хищник готов незаметно ударить, когда Ларкан будет атаковать в лоб. Смерть так и мерцала. Рован почти достиг середины лагеря, и тут ещё эта странная сила, движущаяся к восточным воротам. Не будет он дожидаться никаких сигналов. Ларкан выскочил из-за деревьев. Его тёмная магическая сила клубилась вокруг, готовая встретить того, кто нёсся к выходу. Выхватив меч, Ларкан оглядел небо.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 Аэлина наносила удары раньше, чем солдаты успевали что-то предпринять. Делала выпад, пригибалась, снова делала выпад. В её левой руке появился кинжал, она одолела всех десятерых. В полусражении Аэлина не заметила шестерых караульных, охранявших ворота. Теперь они спешили к ней, размахивая мечами. И тогда Ларкан полоснул по ним своей смертоносной магией, выронив оружие, караульные повалились на землю.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 Она сообразила и начала петлять, смешая лучником целиться, делая зигзаги влево и вправо. Аэлина бежала дальше, но сил у неё оставалось всё меньше. Это было видно по тому, как она поднималась на очередной холм. Ларкан бежал ей навстречу. Теперь их разделяло не более 300 локтей. Мелькнула ещё одна стрела, нацеленная в спину Аэлины. Аэлина отпрыгнула и упала в траву.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 Аэлина всхлипнула. У Ларкана что-то хрустнуло в груди. Аэлина упрямо бежала к деревьям, словно не замечая Ларкана и Гареля. Они мчались рядом, и когда её исхудавшие ноги снова подкосились, Ларкан схватил её за руку и потащил дальше. Рован летел к ним, будто падающая звезда. Аэлина и её спутники едва достигли первых деревьев, когда он приземлился и тут же вернул себе фейский облик. Аэлина распласталась на усыпанной хвоей земле. Рован подбежал к ней. Руки потянулись к маске на её лице, к цепям, к рукам, забрызганным кровью, измождённому телу. Аэлина снова всхлипнула и тихо простонала. Фенрис. Ларкан понял, понял её жест, обращённый в сторону лагеря. Фенрис, повторила Аэлина. Она хрипло дышала. Имя в её устах звучало как просьба. Как мольба. Рован отошёл от Аэлины. Казалось, гнев в его глазах способен поглотить весь мир. Однако гнев Рована имел чёткую направленность и не менее чёткую форму возмездие. Возмездие фейского мужчины за всё зло, причинённое его истинной паре. Рован сверкнул зубами и обманчиво спокойным голосом сказал Ларкану: "Перенеси её в долину, а ты пойдёшь со мной". Кивнул он Гарелю. Он ещё раз оглянулся на Элину. Гнев застыл, готовый превратиться в ветер, несущий бурю. Рован и Гарель поспешили обратно в охваченный хаосом, усеянный мёртвыми телами лагерь.